Глава 19 Даже без градусника было понятно, что температура высокая. Когда только успела подняться. Я же полчаса назад была с ней, все было в порядке. Из-за чего? Я что-то пропустила? Не досмотрела? Упустила? Но мне некогда было заниматься самобичеванием. Требовалось что-то предпринимать. А именно, поскорее сбить температуру. Ребенку плохо, а значит, это необходимо сделать. Помчалась на кухню за аптечкой. Не зря ее недавно успела собрать, как чувствовала. Без этого в гостинице не обойтись, да и в целом для себя нужно иметь. Схватила детский сироп и помчалась к Нэн. Быстро прочла и рассчитала дозировку, отмерила в специальный колпачок. Затем кое-как разбудила девочку и буквально влила ей сироп. Малышка даже не сопротивлялась. Спокойно проглотила после моих слов, что это лекарство и должно ей помочь. Даже успела сказать, что оно вкусное. На этом ребенок прикрыл глаза. Я же принялась мерить температуру. Здесь у градусников другая шкала измерения. Пришлось уточнять у местного аптекаря, что норма, а что критическая отметка. Мне пояснили, хоть по взгляду провизора и было видно, что меня посчитали крайне неумной личностью. Но лучше быть в чьих-то глазах дурой, чем пострадать от собственного незнания. Температура у Нэна казалась близка к критической, и это пугало. «Сейчас ночь, а я не имела ни малейшего понятия, где искать врача. Я даже не знала, как именно до него добраться. У меня не было никакого транспорта, я о нем даже не думала, да сейчас у меня и денег свободных столько не водилось. А пока не расцветет, искать здесь извозчика бесполезно. Никто не выйдет на работу, да и доктор вряд ли примет пациента. Выходит, в этом городе никто не мог получить помощь посреди ночи. Легко представить, сколько людей погибло из-за этого». Неужели нынешнего мэра действительно все устраивает? Думаю, после всего не мешало бы с ним встретиться посреди ночи, поболтать, так сказать. Сейчас во мне бушевали эмоции, мне было дико страшно. А еще я злилась, злилась на этот мир, злилась на себя, что сама я, скорее всего, что-то упустила. Вдруг эта реакция на краску, которая, по заверению продавца, точно безвредна и не должна вызывать аллергии? А может быть, это как-то связано с проявлением ее дара? Может, с ним что-то не так? Я сама ведьма, но ни черта в этом не разбираюсь. Я даже толком не поняла, что за дар у девочки». Время шло, а температура не сбивалась. Посмотрела на настенные часы еще раз. Только пять минут прошло с момента, как я дала лекарство. Подействовать должно через полчаса, а это довольно быстро. Но я не могла сидеть, сложа руки и ждать. Отправилась к Ане, постучалась. Девушка открыла быстро, похоже, еще не спала. «У вас где-то есть врач? У Нэн температура?» Собственный голос звучал непривычно. Он казался каким-то чужим, полным отчаяния и выплеснувшегося наружу страха. Аня даже побледнела. «Есть! Он живет на другой стороне города, на Зеленой улице, дом 4. Но сейчас ночь, ты же понимаешь, что это бесполезно?» «Бесполезно ли? Сейчас я уже не была так уверена. С нежитью у меня проблем нет, а там я найду способ, как с малышкой, добраться до врача. Даже могу найти хорошую мотивацию, чтобы нас с Нэн приняли». «Зомби вполне мне помогут». «Я сейчас приготовлю отвар. Надо обтереть девочку, так температура спадет быстрее». Аня поспешила на кухню, я же направилась к ребенку. Вскоре она пришла с какой-то баночкой, и мы обтерли девочку. Через некоторое время Нэн затихла. Я уже испугалась, но девочка спокойно дышала. Просто температура снизилась на несколько градусов, и малышке стало лучше. Но я отлично понимала, что расслабляться не стоит». Ночь вряд ли будет спокойной, температура может подняться вновь, поэтому я устроилась на кресле рядом с девочкой. Сон у меня чуткий, если что, услышу. Спать в любом положении мне вполне привычно, вот только у меня не было никакого опыта обращения с больными детьми. Температура поднялась второй раз, кажется, я только успела глаза закрыть. Дала лекарства, пришлось ждать, когда подействует. В этот раз это заняло гораздо больше времени. Я успела подумать, что отправиться к врачу ночью – уже не такая плохая идея. Надо только ребенка одеть потеплее. И плевать, кого я могу встретить по пути. Пришлось себя успокоить тем, что сейчас не время устраивать такие эксперименты. Нельзя рисковать жизнью ребенка. Однако температура поднялась в третий раз. Лекарство действовало гораздо слабее, чем было заявлено в инструкции. Я все прислушивалась к дыханию девочки, каждую секунду боясь, что ей станет хуже. «Что, если я ее потеряю?» Я не хотела бы знать ответа на этот вопрос. Ночью я написала Грегу, чтобы приехал как можно скорее. Предложила солидное вознаграждение за услуги. Кайлу, выписать было сейчас бесполезно. С ним отсутствовала связь. Он не отвечал на письма. Предупредила врача. Я никогда так не ждала рассвета, даже в ту ночь, когда оказалась на улице в этом городе в компании «Зомби». Грег приехал очень быстро, буквально на рассвете. Я замотала Нэн в одеяло и взяла на руки. Мужчина помог поудобнее устроить девочку в карете, затем закрыл за мной дверь. Добрались мы довольно быстро. Грек явно подгонял лошадей, насколько возможно. Когда прибыли, взял девочку на руки и помог занести к врачу в дом. Обычно тот принимал в другом месте и не так рано, но у нас просто не было времени на ожидание. Открыла нам его жена, худенькая ухоженная женщина, на вид моя ровесница. Она же и получила от меня весьма приличную сумму за прием, Попросила немного подождать и располагаться поудобнее. Я устроила ребенка на диване и села рядом с ней. Вскоре подошел врач. Его звали Иван Кленк мужчина хорошо за пятьдесят, крепкий на вид с большим шрамом на щеке. Он был облачен в какое-то подобие то ли мантии, то ли халата светлого цвета. Доктор сразу начал осматривать ребенка, водить руками над ней, затем задал мне несколько вопросов. «Девочке было давно плохо, это последствия того, что болезнь не лечили». «Плохо, но Нэн ничего не говорила», – заметила я, пытаясь понять, как могла такое пропустить. «Я не хотела жаловаться», – тихо выдал мне ребенок. «Говорить маме о том, что тебе плохо, важно, малышка», – сказал ей врач, а затем обратился ко мне. «У нее, по всей видимости, было длительное переохлаждение, плюс весьма плохой иммунитет». «С кем бы ваша дочь ни была до этого, я бы не советовал ее оставлять с этим человеком еще раз». Врач, к моему удивлению, не подумал, что виной всему был мой недосмотр. «Если бы вам было все равно на ее здоровье, вы бы ее сюда так рано не привели», – пояснил он. «Я сделаю для нее микстуру. Будете давать три раза в день. Постепенно девочки станет лучше. Это болезнь не проблема». Я почувствовала невиданное облегчение. До этого я находилась в жутком напряжении и дико боялась, что доктор сообщит, что у девочки нечто неизлечимое. Врач собрался уже уйти, но застыл на месте и уставился на меня. «А вот у вас, Марика, действительно есть проблемы». А вот одна из тех самых страшных фраз, которые боишься услышать у врача. Еще страшнее то, что на лице специалиста была заметна грусть. В этом случае надо готовиться к чему-то плохому. «С чем?» поинтересовалась я. Может, целитель имеет в виду нечто не связанное со здоровьем? Ведь он меня не осматривал, вопросов не задавал, если только этому мужчине для подобного достаточно взгляда. Очень может быть, здесь как-никак магия. Пока ждала ответа, в голове пробежала куча вероятных вариантов. Я же много чего не знала о здешних болезнях. «Со здоровьем, впрочем, не буду говорить. Вы ведь все и сами знаете», заметил врач. «Нет, не знаю» покачала головой я. «Поясните, пожалуйста». Я всегда ответственно относилась к своему здоровью, проходила различные медосмотры, сдавала анализы. Если что-то болело, я шла сразу к врачу и никогда с этим не затягивала, отлично понимала, насколько важно хорошо себя чувствовать. Я никогда не могла предположить, что в моем организме что-то не так. Возможно, в этом мире что-то подцепила. «Что с Марикой?» С испугом произнесла девочка. Даже в таком состоянии Нэн все прекрасно слышала. Что могу сказать? Пусть Иванг по отзывам специалист отличный, но в плане психологии у него беда. Нельзя говорить такого при ребёнке. «Ничего страшного, милая!» поторопился успокоить её врач. Он не обратил внимания на то, что Нэн совершила оговорку и назвала меня по имени. А дети так не делают в отношении своих родителей. «Это просто об одной вещи, которую твоя мама запустила». Мы сейчас с ней выйдем на минутку и вернемся. Это взрослые скучные дела. Да уж, кому-то надо было говорить тише, а теперь Нэн будет переживать. Я не хочу, чтобы мама уходила, испуганно произнесла малышка. Я сразу направилась к ребенку и приобняла ее. Милая, я ровно на одну минутку и сразу к тебе вернусь. Все хорошо, мы сейчас домой поедем. Оставлять ребенка даже на минутку мне не хотелось, но я понимала, что разговор явно не предназначен для ушей Нэн. Врач первым вышел на улицу, я последовала за ним. Как только за мной закрылась дверь, Иванк сказал. «Простите, когда я вижу кое-что в ауре людей, несмотря на опыт, мне до сих пор сложно сдерживаться Марика. Под проблемами я имел в виду, что когда-то вы переборщили с противозачаточным зельем. Я понимаю, что это ваше личное дело, но все же хотел предупредить. Еще немного, и это будет совсем необратимо». «Каким зельем? Я никогда не пила никакие зелья!» – растерялась я. Из всех возможных ответов этого я точно не ожидала. Врач с полминуты сверлил меня взглядом, будто в надежде, что я возьму свои слова назад. «Тогда, Марика, я должен вас расстроить. Его вам кто-то подлил, причем в большой дозировке. Детей вы в ближайшие лет десять иметь не сможете, если не найдете кого-нибудь с мощным целительным даром». Мысли бешено кидались в разные стороны. Единственное, что я могла спросить в ответ на данное известие – когда? Это очень важно. Может, именно из-за этого у меня не получалось в свое время забеременеть? С учетом того, как потом повел себя муж, все оказалось к лучшему, но свои нервы мне было жалко до сих пор. Что, если это и стало причиной? Или зелье подлили мне здесь, в этом мире? А еще было важно понять, кто это сделал. Возможно, мне эту гадость подлили в обители, либо в каком-то из трактиров. А вдруг магии и ведьмы есть и в моем мире, и я с кем-то пересеклась? На муженька-то много девушек вешалось. «К сожалению, я не могу установить эту информацию». Ожидаемый ответ. «Что ж, уже неплохо, что я об этом знаю. Остальное мелочи». «Спасибо, что сообщили», — искренне поблагодарила я. Новость, тем не менее, была неприятной, отдавала чем-то мерзким. Сделала глубокий вдох. Так, Марина, ничего не изменилось. Целителя ты и так собиралась искать как-нибудь потом. В данный момент у тебя слишком много дел, и ребенок на руках. Заводить второго сейчас точно не в твоих планах, да и ни от кого. Так что все по-прежнему. Изменилось лишь одно. Я хочу знать, кто все же мне подлил это замечательное зелье. Правда, подозреваемых много, а зацепок нет. Сразу вспомнилось, как Кайл предлагал мне лечебное зелье. Может быть, тоже ауры видит? Уточнять, для чего я не стала, а ему сказать чуть больше, скорее всего, не позволило воспитание. «Пожалуйста!» – кивнул врач. «Единственный вопрос, Марика, Когда именно вы нашли девочку?» Вопрос прозвучал, как удар под дых. Неужели все так очевидно, и врач мне ни капли не поверил? «Нашла?» – я старательно изобразила удивление. «Там, где все матери находят у себя в животе, как вы можете такое говорить?» Врач лишь покачал головой, явно не поверив моему спектаклю. «По ауре видно, вы не можете быть ее матерью. У вас нет родных детей. Не переживайте, не все маги могут видеть ауры. Я просто на всякий случай вам напишу справку, что болезнь возникла из-за плохих условий в прошлом у ребёнка. Лишним это не будет. Вдруг явится тот, кто должен заботиться о девочке. Будет доказательство, что он этого не делал». «Спасибо большое. Только большая просьба» никому об этом не говорите врачебная тайна не пустое слово я никому ничего не скажу да и чувствую ребенку так будет лучше на этом мы распрощались с врачом грек отвез домой меня и нэн там уже дала микстуру врача и через небольшой промежуток девочке стало легче ребенок уснул в этот раз совершенно спокойно а я только сейчас поняла насколько вымотана эта ночь выдалась тяжелой да и до этого не скажу что было особо легко В этом мире мне пока что не до расслаблений, поэтому усталость начала брать свое. Сегодня у меня не осталось сил что-либо делать. На кухню я вышла только когда захотела пить. Аня возилась с обедами, упаковывала их, вкладывала визитку. Хорошо, что мы успели приготовить много всего, и девушка совсем справилась. «Вынесите Грегу!» – попросила она, заметив меня. Я лишь помотала головой. Девушка не стала спорить и отправилась со стопкой коробок к нашему извозчику сама. Даже из окна я заметила, что как только Аня подошла к молодому человеку близко, то тут же залилась краской смущения. Впрочем, это продлилось недолго, вскоре она улыбалась. Очевидно, молодой человек смог ее развеселить и разговорить. Я не стала за ними подглядывать, некрасиво, да и у меня нарисовалось одно дело. С кухни доносился неприятный запах, принюхалась и поняла, что он идет из шкафа, где мы с Нэна ставили коробки. Я совсем об этом забыла. «Что ж, пора посмотреть, чем наш эксперимент закончился». Еда в тех, где не было ведьминской руны, испортилась. Собственно, это и было источником неприятного запаха. Пришлось ее выкинуть. Но с котлетами из коробок, над которыми мы с Нэн поработали, оказалось все в порядке. Магия действовала. Наверное, это стало одним из самых потрясающих открытий для меня в магии. «Лучше только то, что я могу управлять зомби». Еще и радовало, что не только я могла использовать эту руну. Интересно, а если Аня попробует, будет ли эффект? Пока у меня не было никакого желания проверять, хотя подобное свойство будет полезно исключительно всем. Аня вернулась домой с немного мечтательным выражением лица, но я не стала ее ни о чем расспрашивать. Вскоре девушка отправилась вновь кроить постельное белье. Я же вновь направилась к Нэн. Нужно было покормить ребенка, додать новую порцию лекарств. «Все-таки как выводит из строя болезнь?» – задумалась я. «Особенно, если заболел ребенок. Сейчас мне было не до работы. А если бы еще и Аня слегла? Будь у нас постояльца, это стало бы катастрофой. Нам нужно как-то решать кадровый вопрос. Да и чтобы была замена на случай больничного работника». Вечером Нэн стала лучше, и ребенок нашел в себе силы попросить меня рассказать сказку. Я согласилась только при условии, что она честно будет говорить, как себя чувствует. Объяснила, что это для меня важно, и да, она имеет право себя плохо чувствовать. Я никогда не буду ее за это ругать. Наоборот, сделаю все возможное, чтобы помочь. А еще пояснила, что со мной все в порядке. Уснула малышка быстро, но, несмотря на это, от привычного распорядка дня я была вынуждена отказаться. На зомби у меня просто не было сил. Тут бы до душа добраться. Надо же привести себя в порядок, в конце концов, а то скоро буду выглядеть и пахнуть, как мои бесплатные работники. Там я неожиданно обнаружила, что мой шампунь заканчивается. Вовремя прямо. Хотя это неудивительно, когда в доме три представительницы женского пола с длинными волосами, а флакон один. Глаз сразу наткнулся на мыло, которое делала Нэн. В нем как раз было масло, которое отлично подходило для волос. Мыло не самое подходящее средство для мытья головы, конечно, но тогда мы просто хотели поэкспериментировать, а до проверки свойств так и не дошло. Мы банально про него забыли. Скорее всего, у меня не будет такого сильного эффекта, какой производило наше мыло, поднимающее настроение на других. Но в данный момент мне бы просто волосы чем-то вымыть. Натерла мыло и разбавила полученное водой. По правилам мылом моют волосы именно так. Нанесла, смыла и отправилась сушить. Сушила по-быстрому, даже не пользуясь расческой, чтобы хоть какую-то форму придать, просто чтобы не ложиться с мокрыми волосами спать. Затем все убрала, случайно бросила взгляд на себя в зеркало, И обомлела.